Через десять минут Фрэнсис вдруг остановился. Под ногой, которую он занес вперед, была пустота. Он предостерегающе крикнул «Стоп!» и зажег вторую спичку. Оказалось, что он и его спутники стоят у входа в естественную пещеру таких размеров, что при слабом свете спички ни вправо, ни влево, ни наверху, ни в глубине не видно было стен. Все же они успели разглядеть грубое подобие лестницы естественного происхождения, лишь слегка подправленной человеческими руками, которая вела куда-то вниз, в кромешную тьму. А часом позже, спустившись по ступенькам и пройдя довольно большое расстояние по пещере, смелые путешественники вдруг увидели впереди проблеск дневного света, который становился все ярче по мере их продвижения. Источник света оказался куда ближе, чем они думали, и очень скоро Фрэнсис, раздвинув ветки дикого винограда и густой кустарник, вылез прямо на открытое место, залитое ослепительным послеполуденным солнцем. В одну секунду Леонси и Торрес оказались с ним рядом. Внизу под ними расстилалась долина, которая хорошо была видна из этого орлиного гнезда. Долина была почти круглая, Не меньше лиги в диаметре. Высокие горы и крутые скалы точно стены окружали ее. — Это долина затерянных душ, — торжественно провозгласил Торрес. — Я не раз слышал о ней, но никогда не верил в ее существование. — Я тоже слышала и тоже никогда не верила, — вырвалась Леонси. Ну, так что же? — отозвался Фрэнсис. — Мы ведь не затерянные души, а люди во плоти и крови. Чего же нам бояться? — Видите ли, Фрэнсис, — сказал Леонси, судя по тем рассказам, которые я слышал еще девочкой, ни один человек, раз попав сюда, уже не выходил обратно. Предположим, что это так, — со снисходительной улыбкой заметил Фрэнсис. Как же тогда выбрались отсюда те, кто об этом рассказывал? Если никто никогда не возвращался, откуда же стало известно об этом месте? «Право не знаю», — призналась Леонсия. «Я передаю то, что слышала. К тому же я никогда в это не верила. Но только уж очень все здесь соответствует описанию таинственной долины». «Никто никогда не возвращался отсюда», — все так же торжественно подтвердил Торвус. «В таком случае откуда вы знаете, что кто-то сюда заходил?» — настаивал Фрэнсис. — Здесь живут затерянные души, — ответил Торрус. Мы потому никогда и не видели их, что никто отсюда не выходил. Я вам вот что скажу, мистер Фрэнсис Морган. Не такой уж я глупый человек. Я получил образование и учился в Европе и вел дела в вашем родном Нью-Йорке. Я изучал разные науки, философию, и тем не менее верю, что кто однажды попал в эту долину, никогда отсюда не выйдет. «Но ведь мы же еще не там!» Фрэнсис явно начинал терять терпение. «И нам вовсе не обязательно спускаться в долину, правда?» Он подполз к самому краю выступа, усеянного камнями и комьями земли, чтобы получше рассмотреть какой-то предмет, привлекший его внимание. «Держу пари!» что это хижина с соломенной крышей,